Каждый знает, что может прибегнуть к гражданской приемной. Но вы удивитесь, если узнаете, как редко ее пользуются. Конечно, всегда найдутся горячие головы. Гудман поднялся и направился к двери, стараясь не глядеть на труп Борга. — Разве вы уже не хотите стать президентом? — спросил Мелит. — Нет, нет.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 муж и жена вступают в дружеский союз они стареют вместе рядом друг с другом жизнь не может состоять из одних радостей нет может постарайся понять марвин здесь на тронае это возможно для женщины невозможно возразил гудман на тронае Женщину ожидает жизнь, полная наслаждений и удовольствий. Это ее право, так же, как у мужчин есть свои права. Она ждет, что выйдет из тазиса, и ее поведут в гости, пригласят на коктейль, возьмут на прогулку под луной, в бассейн или кино. Она снова зарыдала. Но ты хитрый. Тебе надо было все переделать. Как глупая поступила, доверившись землянину.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 «Раз ты считал, что твой метод лучше, но я вижу, что ты все равно бы не понял. Ты такой наивный, хотя должна признаться, что это одна из твоих привлекательных черт». Она грустно улыбнулась. «Кроме того, если бы я тебе все рассказала, я никогда бы не встретила Рондо». Незнакомец слегка поклонился. «Я принес образцы кондитерских изделий фирмы Грея.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 если бы люди вечно обменивались партнерами по браку? Есть ли лишь один способ изменить супружеское состояние? Но это же гнусно! Гнусно! Выпалил Гудман пятись назад. Это просто неприлично! Вовсе нет, если только супруга этого желает. Между прочим, еще одна отличная причина для того, чтобы держать жену в Стасисе, ты мне разрешаешь дорогая да прости меня марвин сказала жанна и зажмурила глаза ронда поднял пистолет в ту же секунду гудман нырнул головой вперед в ближайшее окно луч из пистолета ронда сверкнул над ним послушайте закричал ронда будьте мужчиной где же ваша храбрость Гудман больно ударился плечом при падении. Он мигом вскочил и пустился на утек. Второй выстрел Ронда обжег ему руку. Он юркнул за дом и на минуту оказался в безопасности. И не стал тратить время, чтобы обдумывать случившееся, а изо всех сил побежал к космодрому. К счастью, на взлетной площадке стояла ракета, которая доставила его на г -море. Оттуда он послал радиограмму в порт Транай,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 Деньги у него к этому времени кончились. Но если исходить из астрономических расстояний, он практически был уже на Земле. Ему удалось заработать на билет на Олме, а с Олме перебраться на Легис-2. Там общество содействия межзвездным путешественникам помогло ему получить место на корабле, на котором он вернулся на Землю. Гудман осел в Сикерке, штат Нью-Джерси, где человек может ни о чем не беспокоиться, пока регулярно платит налоги. Он занимает должность главного конструктора роботов в Сикерской строительной корпорации. Женат на маленькой тихой брюнетке, которая явно обожает его, хотя он редко позволяет ей выходить из дому.